свет почему я опять здесь не хочу спиной почувствовал что к нему кто-то тянется было страшно так что оглядываться он не решался но страшно было и посмотреть вперед тогда он схватил за плечи штрик штрикфельда и хотел потащить его с собой но тот почему-то был на ощупь как холодец и под руками разваливался к тому же Зелёсо-зелёная голова капитана вдруг отделилась от капитанского тела и, глядя строкими глазами через холодно-блестящие очки, сказала «Вы это без меня, Андрей Андрей. Не моё это дело. Сами выбирайте, куда лучше, вперёд или назад». Впереди мутняло что-то белое и толстое. Власов поймал себя на мысли, что это крайне противоестественно, потому что там должны были быть только сапоги или ботинки того самого, который сидел за столом верхом на стуле и все кричал «Свинья!», а вместо сапог туман какой-то и неясное шевеление. Власов стал напряженно вглядываться, пока не понял, что между сапог этого Крикуна и невеже н а х о д и т с я чье-то большое, жирное, дряблое лицо с влажной лысиной. Лицо было строгим и очень знакомым. Ба, т а да это же Черчилль! Хлопнул себя по лбу Власов. Этот-то откуда з е с взялся? Впрочем, что значит здесь? В предбаннике у Сталина? «Под столом в немецком генштабе?» «А я везде», — равнодушно ответила потная голова Черчилля, как бы угадывая мысли Власова. «Где бы кто ни был, Англия всегда рядом. Протяни только руку». «Да я с охотой», — воодушевился Власов. «Во все стороны тяну, да никто не берет». «Вот тебе моя рука. Бери, коль не шутишь». Но Черчиллева голова не отвечала, взгляд ее был уперт во что-то за спиной Власова, глаза округлились от страха. Власов обратился, за его спиной стоял Сталин, заложив за борт мундира руку. — Бери же скорее! — закричал Власов, бросаясь к Черчиллю. — Он меня сейчас цапает! Но лысая голова начала отплывать назад, заговорщически подмигивая Сталину, в то же время казалось, что Черчилль хочет как бы одновременно подмигнуть и Власову, и даже что-то прошептать ему, но Власов никак не мог услышать, что же ему ш е п и т Тут изо рта Черчиллевой головы вместо слов стали выскакивать маленькие юркие, как мыши-человечки, бежавшие навстречу Власову и протягивающие ему сухонькие паучьи лапки-руки. Приглядевшись, Власов узнал среди них Казанцева, Байдалакова и прочую компанию из НТС. — А где же Черчилль? — вскричал он. — Нахрена вы мне сдались? В ответ раздался хохот, причем было непонятно, кто так громко и обидно хохотал. Маленькие человечки к подобному дьявольскому хохоту явно не были приспособлены, к тому же они куда-то уже и пропали. ш т р и к с т р и к ф е л ь д у которого голова вновь приклеилась на свое место, сидел, уныло повесив нос рядом с ним. Сталин тоже не смеялся. Он молча размеренным шагом надвигался на Власова, лицо его выражало полное безразличие. — Товарищ Сталин, — засуетился Власов, — позвольте объяснить вам мое пребывание здесь, в этой г а л е р е е немецких сапог, а также неспровоцированное мною появление образа Черчилля. — Мне он глубоко противен. — Немецкие сапоги тоже. — Но вас я не люблю, потому что боюсь вас. — и не согласен с тем, как вы, меня не надо любить. Я вам, Власов, не девушка, — заговорил Сталин. А боитесь меня, потому что виноваты. Не вижу никакой вины в том, что отрекся от вас, топорщился Власов, на вас кровь товарищей. Вы великую идею загубили. Не в том твоя вина, не во мне дело. «Любил меня или не любил, это забудут. Другого не забудут. Я собирал...»